Он утвердительно склонял голову, когда я касался нескольких мест, где еще не застыла кровь, и добавил «Непринужденно, почти небрежно». «Все потеряно, док. Нужно будет ампутировать?» «Нет». Я решительно покачал головой. Не было смысла говорить ему сейчас, что некоторые его пальцы безнадежно утрачены. «Я смогу вернуться к боксу», — спросил он все тем же непринужденным, небрежным тоном. «Трудно сказать. Никогда не знаешь...» Я смогу вернуться к боксу? Нет, Джонни, вы никогда не вернетесь в бокс. Наступила долгая пауза, потом он сказал спокойно. Вы уверены, док? Абсолютно уверены. Уверен, Джонни. Ни один врач из комиссии по боксу не разрешит вам вернуться на ринг. В противном случае его самого дисквалифицируют. Вот, значит, как обстоят дела. Окей, фабрика Пластмасс в Трентоне, штата Нью-Джерси, получит еще одного трудягу. В конце концов, эта затея с боксом требовала слишком много труда и усилий. В его голосе не слышалось ни сожаления, ни даже покорности неизбежной судьбе. Но это ровно ничего не значило. Просто у него сейчас, как и у меня, была на душе более важная забота. Он умолк и устремил взгляд в темноту. Внезапно он резко обернулся. «Что это с вашим псом, Джек Строу?» «Не знаю. Пожалуй, надо выяснить. Пока мы разговаривали, Балту дважды покидал нас, исчезая за пеленой поземки, и через несколько минут возвращался. Его как будто что-то беспокоило и тревожило. Пойду посмотрю. Я недолго». Он поднялся, быстро исчез вслед за Балту в темноте и вскоре вернулся. «Доктор Мейсон! Пройдите-ка сюда и полюбуйтесь. То, чем он приглашал меня полюбоваться, было пятно на расстоянии менее ста ярдов от нас, почти у края ледниковой долины. Джек Строу посветил своим фонариком на запорошенный снегом лед. Я наклонился и разглядел круглое черное пятно на снегу, а несколькими футами дальше обесцвеченный участок поменьше, там, где снег замерз и превратился в твердый лед. Масло из коробки передач или из поддона картера. Вода из радиатора, кратко определил Джек Строу. Он переместил луч фонаря. Видите следы гусениц? И совсем свежие, предположил я. Поземкой летящие кристаллы льда еще не успели скрыть эти отметины. Думаю, что да. И они стояли здесь долго, доктор? Взгляните-ка на размеры этого пятна. Технические неполадки, сказал я сам, этому не веря хотели переспорить Буран. Карацине, должно быть, вел тягач вслепую. Если бы у этой парочки отказал мотор, они никогда бы не смогли его снова привести в действие. Я понимал, что он прав. Ни смолвут, ни Карацине не проявили никакой технической сноровки, и я был уверен, что с их стороны это не какая-нибудь ловушка, а действительно авария. Возможно, они еще были здесь, когда мы остановились. О, Господи! Ну, чтобы нам было пройти еще 100 ярдов? Пролитое молоко, как говорится в вашей пословице, доктор Мейсон. Да, я уверен, что в то время они еще были здесь. Но почему мы не слышали мотора? Это при таком-то ветре. Джек Строу. Внезапная идея, вспышка даже. Надежда. Джек Строу. Вы спали, пока мы тут отдыхали? Нет? Сколько времени длится наша стоянка? Не более получаса. И вы думаете, они были здесь? О боже ты мой! Да они сейчас не более как в миле от нас. Ветер стихает, мороз усиливается. Мы бы просто замерзли, если бы остались здесь дольше. А их могут задержать трещины во льду. Я уже бежал, скользил и спотыкался. Джек Строу бежал рядом. Балту впереди. За Джеру стоял, поджидая нас. Рядом с ним была Елена. «Елена!» Я схватил ее за руки. «Ну как вы? Как себя чувствуете?» «Лучше. Гораздо лучше. Слова ее прозвучали не очень убедительно». Простите меня за мою глупость, доктор Мейсон. Не знаю, что на меня нашло. Все это не имеет значения, — прервал я ее нетерпеливо. Вы можете идти, ну и прекрасно. Я чувствовал, как во мне крепнет надежда. Я вкратце объяснил Заджеру, как обстоит дело. Еще минуту ушла на то, чтобы устроить в санях Малера и Мари Легард, и мы двинулись в путь. Но надежды наши оказались тщетны. Мы развили наибольшую скорость, на какую только были способны, временами переходя даже на своего рода спотыкающийся бег. Но на неровной поверхности ледника сани сильно задерживали наше передвижение. Один раз они даже перевернулись, выбросив Малера и Мари Легард в снег, и нам пришлось идти медленнее. Еще один такой случай, и даже сильный толчок, и сани сами превратятся в катафалк. Время от времени Джекстру освещал своим фонариком узорчатый след, по которому мы шли, и даже мой неопытный глаз различал, что этот след становится все слабее. Наконец я понял, что мы должны прекратить преследование и признать свое поражение. Мы уже настолько отстали, по моим предположениям, не меньше, чем на три-четыре мили, что у нас не оставалось шансов догнать их. Мы преследовали недосягаемую мечту и, гонясь за нею, только губили себя. Джек Строу и Джера согласились со мной. Мы посадили Ерену в сани, чтобы она следила за нашими больными, взяли каждый по постромке и поплелись по уклону ледника согнувшись, наклонив головы и погруженный каждый в свои безрадостные мысли. Как и предсказывал Джек Джекстру, снежная буря действительно выдохлась. Совершенно. Ветер улегся, ни один порыв не проносился над ледником. Снег перестал, и тяжелые черные тучи исчезли. Высоко в черном застывшем небе светили белые звезды. Было холодно, температура упала, но мороз был теперь уже нашим старым знакомым. К восьми часам утра, примерно через три часа после того, как мы прошли приблизительно шесть миль, с того момента, как покинули наш лагерь, условия для передвижения приняли самый благоприятный характер. Правда, только в том, что касалось погоды. То, что было под ногами, можно было характеризовать в диапазоне от прилично до ужасно. Мы прошли уже большую часть Джангалакского ледника, и чем дальше, тем труднее было двигаться. Ледник редко представляет собой гладкую ледяную реку плавно стекающую с гор и холмов. Гораздо чаще это застывшая масса с неровной, сеченной трещинами и расселенными поверхностью, спускающейся округлыми, а иногда и неокруглыми ступенями и уступами, как потоки окаменевшей лавы. Джангалак не был исключением. Тут и там встречались отдельные ровные полосы, но в основном продвижение было возможно лишь по краям, где уклон был более плавным и, следовательно, лед более гладким но все равно это был тяжкий труд, ибо путь часто преграждали обломки морен, вытесненных ледником в период их образования. И если их и не было, мы то и дело натыкались на мощные сугробы, которые нагромоздил ночью ураганный ветер. Единственным моим утешением была мысль, что если трудно нам, то это было вдвое труднее тягачу, по следам которого едва заметным и прерывистым мы шли с таким упорством. Интересно, далеко ли от нас Хилкрест с его кэт думал я. Я был твердо уверен, что как только он перешел через Виндоби, ну, на так, то повернул прямо на запад и сейчас уже должен быть на побережье. Даже в вьюга, бушевавшая ночью, не смогла бы остановить кэт Его двигатель был полностью защищен, гусеницы преодолевали даже самый рыхлый, свежевыпавший снег. Но если он и взял курс на побережье, то все же мог быть еще в милях 20 севернее нас или южнее, а может быть и на 15 миль 15 впереди. Хотя нам не оставили ни одной карты, я был уверен, что именно такое расстояние отделяло нас от побережья. Но Хилкрест, как человек проницательный и предусмотрительный, возможно, счел бросок на побережье слишком уж очевидным. Могло случиться, что он двинулся во оплавник или даже повернул прямо на север, как только миновал холмы. Он мог также, следуя схеме поиска, прочесывать местность между Виндебе-Нунатак и побережьем, продвигаясь вперед зигзагами. Если это так, то, возможно, он еще находится миль в тридцати позади нас. Можно было сойти с ума при мысли, что он в каких-нибудь двух часах езды от нас, но без радио это равносильно тысячам миль, и почти не было надежды на то, что две крошечные группы, двигаясь наугад, могут встретиться в этой огромной, безликой ледяной пустыне. В начале девятого я остановился, чтобы взглянуть на наших больных. Профессиональная привычка побуждала, но практически это был просто жест. Мы ничего не могли для них сделать, разве что массаж время от времени. Хриплое, прерывистое дыхание Малера звучало в наших ушах как предвестник похорон, и усилия, которые он тратил на простой акт дыхания, гасили последние искорки жизни, еще тлевшие в его истощенном, закоченевшем теле. Часа через три, самое позднее к полудню, Малера не станет. Теперь его уже ничто не спасет. И тащить его дальше в санях — безумие, напрасная трата сил. Ему уже все равно. Он ничего не соображает, ничего не чувствует. Он умер бы тихо и спокойно, если бы мы оставили его лежать на снегу. Но в тот день Малер был для нас больше, чем человек. Он был символом, и мы ни за что бы его не оставили, пока он не испустил последний вздох. Марили Легар тоже умирала. Спокойно, тихо, мирно, как крошечное пламя свечи, мигающие перед тем, как угаснуть. Неизвестно, кто из них умрет первым, она или Малер, но ни она, ни он не смогут пережить этого дня. Идти было все труднее и труднее, не столько потому, что уклон ледника становился постепенно все круче, и сани то и дело обгоняли нас, сколько потому, что фонарь Джекстроу почти совсем потускнел, так что трещины и расселины, которые прежде были лишь досадной помехой, превратились теперь в угрозу для жизни. И именно теперь мы оценили достоинство Балто. Как сказал Джекстру еще в первый день, как мы покинули нашу станцию, у этого пса необыкновенный нюх на расселенный, и явные и скрытые, и днем, и в темноте. В это утро он тоже ни разу не ошибся, постоянно забегая вперед и снова возвращаясь. Он вел нас по самым безопасным местам, и все же, несмотря на это, мы продвигались вперед удручающе медленно. Вскоре после половины девятого мы неожиданно набрели на грузовые сани, уткнувшиеся под углом в морену. Даже в темноте можно было определить, что именно здесь произошло. Из-за крутизны ледника, не говоря уже о неожиданных и необъяснимых уклонах вправо и влево по всей его ширине, тяжелые сани, должно быть, стали источником опасности, ибо по следам полозьев мы определили, что эти сани несколько раз сильно заносило в сторону, и они то становились перпендикулярно движению тягача, то, не имея тормоза, перекручивались на железном тяговом стержне, Стремясь обогнать тягач. Очевидно, смолвут, и короцы не боялись, и не без основания, как бы рано или поздно сани не налетели на тягач и не опрокинули его на бок, или еще хуже, не увлекли бы его за собой в расселину. Поэтому они отцепили их и бросили там, где мы их и нашли. Удивительно, что они не сделали этого раньше, ведь кроме продуктов и горючего, которые можно было легко разместить в кузове, в санях не было ничего полезного для них. Насколько я мог судить, они бросили сани со всем грузом, не считая, конечно, переносного радио, не забрав даже теплых покрышек, которые мы отдались за Джеро и Ливину, когда те сидели там под прицелом и со связанными руками. Теперь мы воспользовались этими покрышками, укутав ими Малера и Мари Легард. После этого мы отправились дальше. Пройдя ярдов триста, я вдруг остановился. Так неожиданно, что сани, наехав сзади, сбили меня с ног. Я поднялся, смеясь, смеясь первый раз за все эти дни. Из-за Джера подошел ко мне вплотную и заглянул мне в лицо. «В чем дело, док?» Я снова рассмеялся и хотел было ответить, как вдруг его рука ударила меня, плашмя, по лицу. «Прекратите, док!» Голос его прозвучал резко. «От этого вам лучше не станет. Напротив!» Я потер щеку. «О, боже ты мой! Как же я сразу об этом не подумал!» «О чем?» Он все еще не был уверен, что у меня не истерика. Пошли обратно к саням, и вы увидите. Смолвут утверждал, что он всегда все предусматривает, но на этот раз он, наконец, сдал маху. Совершил свою первую большую ошибку, еще какую. И погода, как нарочно, самая подходящая. Я повернулся и буквально добежал вверх по склону к брошенным прицепным саням. Стандартное снаряжение экспедиции Международного геофизического года включало много самых разнообразных предметов. И одним из самых обычных, как в полевых условиях, так и на базах, были магниевые осветительные ракеты, которые впервые стали широко применяться в Антактике четверть века назад. В долгие полярные ночи они играют чрезвычайно важную роль, служа своего рода маяками, так же, как и радиозонды. Последние мы имели в изобилии, так как без них не могли бы выполнить нашу главную задачу. Накопление и сбор информации о плотности, давлении, температуре, влажности и направлении ветра в верхних слоях атмосферы. Эти зонды, упакованные вместе с веревками, топорами и лопатами, которые нам так и не пришлось применить за время этого путешествия, представляли собой радиофицированные воздушные шары или аэростаты, которые посылали вниз информацию с высоты от 100 до 150 тысяч футов. Для нашей цели было достаточно и 5 тысяч футов. Мы работали при тусклом свете фонаря, но и Джек Строу, и я хорошо знали, как устроены эти радиозонды. Чтобы соединить аэростат с цилиндром, наполненным водородом, и заменить радиоаппаратуру группой из трех осветительных ракет, снабженных огнепроводным шнуром, нам понадобилось всего несколько минут. Мы подожгли шнур, перерезали удерживавшую аэростат веревку, и не успел он подняться на высоту 500 футов, как мы уже запустили второй. А когда мы заканчивали третий, первая осветительная ракета, достигшая уже примерно четырех тысяч футов высоты, вспыхнула и расцвела сверкающим всплеском живых огней. Это было все, что мне нужно. Это было лучше, чем я ожидал. А увесистый дружеский шлепок по спине, каким наградил меня Зе Джеру, показал, что он тоже разделяет мои радостные чувства. «Доктор Мейсон, торжественно сказал он, — Я беру обратно все, что я о вас говорил. Это просто гениально. Да, неплохо, — согласился я. И в самом деле, только слепой не увидел бы в условиях столь совершенной видимости этого ослепительного сияния. Будь он на любом расстоянии от нас, вплоть до тридцати миль. Разумеется, если смотреть в нашу сторону. Но я был уверен, что нас заметят, ведь с Хилкрестом было еще пять человек, и они нас искали. Вторая ракета, поднявшись еще выше, ожила как раз в тот момент, когда первая, спустив последние брызги света, угасла, и мне пришло в голову, что если побережье патрулируют какие-нибудь суда, наша ракета послужит для них сигналом, значение которого, несомненно, будет им понятно. И тут же я почувствовал, что Джек Строу и Зеджеро смотрят на меня, и хотя я не мог в темноте разглядеть выражение их лиц, я по их молчанию догадался, о чем они думают, и моя радость внезапно померкла. Весьма вероятно, что Карацини и Смолвут тоже увидят наши ракеты, ведь нас разделяет всего несколько миль. Они сразу поймут, что это значит. Они поймут, что это первый сигнал к тому, что на них набросили сеть, которая, быть может, уже начинает затягиваться. И эти опасные, безжалостные убийцы станут еще опаснее, если ими овладеет страх. И в их руках находятся Маргарет и отец Зеджеро. Тем не менее, я понимал, что у меня не было выбора. Я попытался выбросить из головы мысли об этих заложниках, повернулся, чтобы взглянуть на третий шар, который мы только что запустили, вздрогнул и невольно зажмурился, когда третья ракета, то ли из-за какого-то дефекта, то ли из-за нашей неточности в расчетах, вдруг вспыхнула, не поднявшись на высоту и пятисот футов. Ее голубовато-белый свет слился с ярко-оранжевым пламенем загоревшегося воздушного шара, и они, планируя, стали медленно падать. Не отрываясь, я смотрел на них прищуренными глазами и не заметил кое-чего неизмеримо более важного. Но Джек Строу заметил, ведь он никогда ничего не упускал. Почувствовав на своем плече его руку, я оглянулся и увидел мерцание его белых зубов. Такой улыбки я не видел уже много недель. Тогда же я посмотрел в том направлении, куда он показывал рукой, я заметил низко над горизонтом, на юго-востоке, не более чем в пяти милях от нас, описывающий дугу красно-белый огонь сигнальной ракеты. Невозможно было описать наши чувства. По крайней мере, я сам не мог бы передать, что я почувствовал в эту минуту. Я никогда ничего даже наполовину столь удивительного и чудесного не видел за всю свою жизнь. А свет мощных колеблющихся лучей, исходивших из фар Сноукэт, когда минут двадцать спустя он появился из-за гребня на плато и устремился к нам, привел нас всех вообще в неописуемый восторг. Казалось, прошли часы, хотя, на самом деле, я думаю, прошло минут десять, причем огромный красный с желтым сноукэт остановился рядом с нами, и нетерпеливые дружеские руки обхватили нас и перенесли в сказочно теплую и уютную атмосферу великолепно оборудованного и изолированного от холода кузова. Чилкрест был крупным и сильным, как бык, человеком, краснолицым, чернобородым веселым, уверенным в себе, обладающим огромным вкусом к жизни, но под этой обманчивой внешностью скрывался первоклассный ум и поистине незаурядные способности. Даже просто сидеть с ним рядом, держа в руке стакан Бренди, расслабившись хотя бы на мгновение, первый раз за пять дней, и просто смотреть на него было для меня настоящим блаженством. И хотя на него наш вид произвел далеко не самое благоприятное впечатление — Я сам был потрясен, увидев при ярком свете наши пожелтевшие, обмороженные, изможденные лица и кровоточащие, с почерневшими ногтями распухшие беспомощные руки. Он ничем этого не выказал, а деятельно занялся нашим устройством. Нам дали тонизирующие средства. Малера и Мари Легард уложили в глубокие, снабженные грелками койки, и повар уже приготовил горячую пищу. Только после этого Хилкрест. Сщел возможным начать расспросы. Итак, сказал он энергично, сначала самое важное. Где сейчас Ситроэн? Полагаю, секретный механизм все еще в их руках. Дружище вы даже понятия не имеете, сколько сердечных приступов, вызвало его похищение. Это не самое важное, сказал я спокойно, кивнув в сторону Теодора Малера, чье хриплое, прерывистое дыхание наполняло кабину. Он умирает. Все учтено, прогудел Хилкрест. Он указал на Джосса, который после первых восторженных приветствий снова засел за свой радиоаппарат в углу. Этот парень не отходил от радио целые сутки и даже больше, с тех самых пор, как мы услышали ваш майский день. Он задумчиво посмотрел на меня. «Вы порядком рисковали. Удивляюсь, как они не влепили вам пулю в лоб за ваше старание. Чуть-чуть не влепили. Но мы говорили о Малере. Да, конечно. Мы все время были тогда в контакте с двумя кораблями, эсминцем Уайкнем и авианосцем Тритон. У меня было сильное подозрение, что ваши друзья должны были двигаться в этом направлении, так что Уайкнем шел всю ночь и сейчас находится в виду побережья. Но вот для Тритона разводы и проходы между льдинами слишком узкие, и не дают ему маневрировать, чтобы послать самолеты. Сейчас он в 80 милях южнее в чистых водах. В 80 милях! Я не старался скрыть разочарование. Это был удар, повозникший во мне, вопреки рассудку, слабой надежде спасти умирающего. Да, это далековато. Но у меня есть для вас хорошие вести, доктор, — весело добавил Хилкрест. Мы как-никак живем в век авиации. Он повернулся к Джоссу и вопросительно поднял бровь. — С базы только что вылетел истребитель, — ответил тот. Он старался говорить бесстрастно, но ему это не удалось. Он уже в воздухе. Заданное время — 9.33. Мы должны запустить нашу первую ракету в 9.46 через 30 минут. Потом еще две с интервалом в 30 секунд. В 9.48 мы должны запустить осветительную ракету медленного сгорания там, где мы хотим, чтобы нам сбросили пакет с аптечкой, но не ближе, чем в 200 ярдах от тягача. Джос дослушал еще несколько мгновений и усмехнулся. Он говорит, что мы должны удирать со всех ног, как только подождем ракету, иначе схлопочем головную боль, а то и что-нибудь похуже. Я не знал, что сказать, куда смотреть. Такие моменты бывают раз в тысячу лет. Только в этот момент я осознал, до какой степени Теодор Малер стал для меня символом. Как много значило для меня, чтобы он выжил.